За что он просил прощения, за то, что выглядел более потрясенным, чем я, за то, что любил моего ребенка и был им любим. Разве не я один во всем этом виноват? Теперь я заново переписывал прошлое, и я находил время заниматься Скаем. Я подсаживал его на спину кобылы, дарил ему снаряжение легионера, о котором он так мечтал, но это не приносило мне утешения. То, что я упустил, было упущено безвозвратно, то, что потерял, было утрачено навеки. Прокуратор Иудеи оказался жалким человеком. Со всеми своими полномочиями и парадными тогами он был более несчастен, чем ногой раб в соляных копях. Ведь даже рабам светит надежда, а у вершителя, судеб тысяч людей, ее не было. Жизнь обернулась мрачной насмешкой, а любовь — обманом, приведшим к невыносимой муке потери. «Вселенная!» — кричала мне, — что не было ничего ни до, ни после, кроме этой хрупкой оболочки, под которой случайно и ненадолго собравшиеся атомы чувствуют, понимают и страдают какая жестокая случайность или какие неминосердные боги сыграли эту злую шутку, благодаря которой на свет появился столь жалкий своей обреченности человек. Как бы я хотел поверить в слова Галилейнина или в остров блаженных, о котором мечтает Флавий. Однажды утром, На шестой день после кончины Кая Агат пришел ко мне. Господин, сын Галла болен. На сей раз он, не колеблясь, распознал болезнь, унесшую Кая. Я ждал продолжения. Я сказал ему правду, господин. Я... Легко мог себе представить, как это было. С низшим офицером, к тому же иноземцем, Агат беспардонно избавил себя от перефраз и произнес приговор с еще меньшими предосторожностями, какие он принял со мной. Да, я не ошибся. Рыдания и ужас Флавия были столь сильны, что мы предпочли увести его от Антиоха. Своим отчаянием он волновал ребенка, который, впрочем, больше страдал от того, что причинил отцу боль, чем от собственных мучений. Прокула и Нигер, сменяя друг друга, дежурили у его постели. Я же находил разные предлоги, чтобы удерживать Центуриона у себя. К чему уповать на вечность Авалона, если она не утешает своих приверженцев? Разве холодная и приводящая в отчаяние стоическая рассудочность не более достойна мужчины Ивонина? Я сам так нуждался в ответе на свои вопросы, что задал их галлу. Я постарался сделать это как можно мягче, чтобы отчаяние не стало еще более сильным и не лишило его разума. Нет, господин, — ответил он, — дело не в том... Сомневаюсь ли я, что встречу сына на том свете. Дело в том, что я так его люблю, что не могу себе представить, как буду жить в ожидании, покуда не присоединюсь к нему. На другой день состояние мальчика ухудшилось. Агат хмурился. Он может протянуть два дня или час. Все зависит от сердца. Я братски обнял, Флавия, я искал утешительных слов и не находил, их не существовало. Старая Ревекка вошла в комнату и, вздохнув, проговорила на плохом греческом, обращаясь ко всем и ни к кому, «Господь дал, Господь взял, да будет благословенно десница Господня». До чего же доходит безумие иудеев, коли они считают своего Ягве виновным во всех несчастьях в мире и еще благословляют его за причиненные страдания? Флавий возмутился. — Что ты мелишь, старуха? «Разве можно благословлять богов, коли они так карают, и что ты понимаешь в том, что испытываю сейчас я, или что чувствует господин прокуратор и его жена?»